Глава 3. Зал Советов Центра Истины Аргона беззвучно вибрировал, густо заполненный плотной толщей мощных энергий. Круг собравшихся посреди гигантского помещения, наотранст не был многочисленным. 256 сияющих, половина из которых опиралась на гравитационные ползухи, не заняли и четверти периметра зала. Но каждый из собравшихся являлся асом. И совокупная мощь их потоков была столь огромна, что кристаллы центра истины, обычно излучающие энергию, обычно излучающие энергию, на этот раз поглощали её, концентрируя запас в бесконечных ёмкостях Порящего города. Светящиеся переливы личных кристаллов связи, транслирующих совет на широкополосные стационарные усилители и далее, На расходящиеся по всему пространству сияющие кастовые частоты терялись в ярком свечении волос цвета белого золота и белого пепла. Круг совета каст системы Ярила почти полностью состоял из представителей родов Свага и Тули. Единственная пара одарицев, стоящих напротив друг друга, возвышалась над менее рослыми сияющими подобно лучащимся потоками белоснежных энергий с снежным глыбом. Возглавляющий круг Ас Волосажар сделал шаг вперёд. Братья Родищи и Расичи. Голос знаменитого Венеда звучал не громко, но созданные им ричевые образы впитывались общим энергополем зала советов и транслировались непосредственно на кристалы межзвёздной и межгалактической связи. Прежде чем совет каст начнёт действовать, я предлагаю поздравить Расу с ещё одной ступенью, пройденной на пути к звёздам. Сегодня утром в нашем круге прибыл целитель Ирисвет стал асом. Вся система Ярила давно ждала, когда он уже наконец-то сподобится. Брат, покажись Расе и расскажи, почему ты так долго солидный энергоконтур совета каст окрасился весёлыми вибрациями, и всё внимание обратилось на статного синеглазого аса, чей энергопоток был заметно моложе всех собравшихся. Во славу расы молодой ас вздел руку к звёздам и нарочито укоризненно посмотрел на возглавляющего круг. Мне и 2400. Куда же быстрее, многомудрый власожар? Я вообще не ожидал, что всё это произойдёт именно так. Неожиданный энергетический всплеск зашкаливающей мощностью сразу во всём твоём потоке, да ещё прямо посреди процесса исцеления. В первый миг я даже не понял, что произошло. Подумал, что случайно ввёл одновременный резонанс все кристаллы госпиталя и сижу, жду, когда всплеск пройдёт. Мне казалось, что до Аса ещё трудиться и трудиться. что ещё лет 100, не меньше. Вот что случается, если 360 лет кряду исцелять всех подряд без разрешения. Громадный пятиметровый дорийский боевой ас сделал нарочито суровую физиономию. Тыжёг нам кристалл регуляции в центральной операционной зале военного госпиталя Ирисвет. Из него выпала только что исцелённая та боевая валькирия. И заработал синяк на мягкое место. Воинская каста заявляет протест. Ставить синяки на заднице Валькирии имеют право только войны. Синяк я уже убрал, возразил молодой ас под вибрацией веселящегося единого контура Совета каст. Кристалл регуляции починить невозможно, но кто же знал, что он не выдержит энергии аса. Я думал, у воинов всё оборудование неубиваемое, как они сами. Это наша недоработка, вступил в разговор один из асов касты мастеров. Давно уже пора было заменить этот кристалл на новый, но мы хотели поменять все кристаллы сразу. Теперь, когда Ирисвет стал асом, архитектура медицинского оборудования будет усилена во всех госпиталях, где он проводит исцеление. Заэдно изготовлен персональные кристаллы регуляции высшей мощности под его поток. Что ж, раз со вступительной частью покончено, объявил Ас Волосажар. Приступим к совету. На его собрании настояла каста творцов, но первыми пусть говорят воины. Сегодня утром блюстители порубежных крепостей черты лица могучего воеводы Аса приняли обычное сырое выражение приняли короткий сигнал безль глённая цепь возникла всего на 4 мига но нам удалось получить и её вибрации и определить принадлежность сигнала помощи прислала научная база Хейль находящаяся в одном из далёких миров красной расы базу атаковали обитатели соседнего спирального рукава той же галактики Целью нападения с самого начала являлись сияющие. Воинская каста подняла по тревоге войска миропограничной и бросила их на помощь планете Хель. К сожалению, избежать потерь не удалось. Противник сделал всё, чтобы первым же ударом лишить научную базу связи с пространством высоких энергий, и ему это почти удалось. Пока мы возились со следами аварийного сигнала, База подверглась массированной атаке. 40 сияющих погибли. Порядка сотни получили ранения различной степени тяжести. Прибывшие на помощь подразделения погрузили раненых в стазис-капсулы, ими занимается каста целителей системы Ерила. Об их состоянии Асу и Ирисе известно лучше. На текущий момент помощь оказана всем пострадавшим, сообщил молодой ас-целитель. И несколько сияющих будут проходить лечение ещё четверых суток. Их раны значительны. ими занимаются асы нашей касты, поэтому мы сегодня на совете в меньшинстве. Остальные встанут на ноги к завтрашнему утру. Если бы не последний подвиг боевых асов, погибших было бы значительно больше. Это не так, возразил боевой ас. Сражение в системе Хейль редкая возможность воинам обогатить свои сущности в мирное время. Поэтому боевые асы, возглавлявшие эту операцию, вышли из боя, как только в систему было переброшено достаточное количество войск. Все три боевых аса являлись истинными. Их сущность давно заполнена на максимум, и вести сражение для них суть впустую уничтожать врагов в тот миг, когда их используя для собственных сущностей могли бы уничтожить другие бойцы. Поэтому мои боевые братья сосредоточились на поддержании ноль переходов и командовании сражением. Все враги были распределены между подразделениями, каждый боец за сегодняшний день содеял больше, нежели за прошедшее лето. Ориентировочно, с середины сражения было понятно, что в его конце окружённые наземной частью противника, попытаются в качестве последнего шанса пробить себе путь в космос множественным сосредоточенным термоядерным ударом. Мы подготовились к этому заранее. Основное количествоцепных реакций было погашено блестителями ударных групп. Передовые штурмовые отряды, оказавшиеся на острие вранского удара, попадали в зону термоядерного поражения. Поэтому мои боевые братья перевели своё состояние из физического в волновое и поглотили весь фронт ударов, не задевая иска противника. После этого враги были уничтожены молодыми бойцами касты. Весь спектр действий был просчитан и продуман заранее. Но теперь у касты воинов мира пограничной стало на трёхасов меньше. полученное объяснение несколько изумило молодого аса-целителя, ещё не привыкшего к специфике деяний истинных асов воинской касты. "И что стало, пожал плечищими могучий дарилец. Делать нам всё равно нечего. Чуть какое ни какое сражение, так в него нужно посылать тех, кто ещё асом не стал. Всего и забот нам ноль перехода открывать, да за ходом битвы следить". чтобы никто зря не погиб. Сколько тиши. Бойцов в касте много, всякий знает свой удел достойно и бездумно погибать не спешит. Ибо чем дольше жизнь, тем больше сражений. А ноль переход могут и созидатели открыть. Например, ты и рассвет. Каста мастеров поставит на твою яхту кристалл ноль перехода завтра же. Мы уже его ставим. Немедленно сообщил кто-то из асов кастомастеров. Пока Ирис Свет присутствует на совете каст, наши специалисты устанавливают на его яхту новое оборудование. Медицинский ас может потребоваться где-нибудь в любой момент, и пренебрегать возможностями нулевого перехода не следует. Совершенно разумно, подхватил ас-волосажар, пряча улыбку. Несколько опевшивший вид Ирис Света веселил не только представителей воинской касты. Ничего, он стал асом всего час назад. Скорее привыкнет к нашей специфике. Ответственность асов огромна, ибо они не просто сила расы, но ещё и еёквитесценция, и её сути. Пуджикастовойна вы сообщит, какова военная обстановка в системе Хейл на текущий миг. Противник уничтожен, система чиста. доложил Баевый ас. Флоты дарийской группировки переместились в спиральный рукав агрессоров и ведут сражение с войсками цивилизации красных, устроивших нападение. Харийская группировка переместилась к источнику чёрных войск. Он ожидаемо оказался в одном из миров серой расы. Харицы уничтожили кого смогли до тех пор, как серые объявили о полной капитуляции. И теперь отлавливают зачинщиков. Удалось ли воинам вступил в беседу аскасты из живрей кущих выяснить, что послужило причиной агрессии. Блестители ещё вытягивают информацию из мозгов пленных военачальников серых и красных, ответил могучий канунг. Но в целом картина ясна. Планета Хель когда-то являлась центром тамошней галактической жизни. После того, как она превратилась в радиоакное болото, лидерство перешло в соседний спиральный рукав. Долгое время там не воспринимали всерьёз попытки выживших обитателей Хейль возродить свою планету. Даже после того, как те связались с нами и на планете появилась научная база сияющих, в успех возрождения никто не верил. Однако со временем ситуация начала меняться. Наши учёные добились серьёзных успехов. Хель стала понемногу оживать, и в соседнем спиральном рукаве призадумались. Они навели справки о системе Сурт в другой красной галактике, с которой всё началось, и информация их не обрадовала. За 350.000 лет союза с сияющими система Сурт едва выжившая в окружении конкурентов стала в своей галактике крупным научным и дипломатическим центром. Приближаться к их солнцу по-прежнему опасно, но избыток энергии, достающийся данной цивилизации даром, сделал возможным обильное космическое строительство на дальних орбитах. И воевать с ними особо никто не торопится. В итоге половина тамошней галактики предпочитает хранить у них свои самые важные ценности. от научной информации до рячайших физических объектов. И их мнения далеко не последние на политической арене. В общем, те, кто напал на Хель, пришли к выводу, что старая столица может возродиться и с нашей помощью стать непобедимой. И по примеру системы сурд, березащитно себя политическое идеало. А потом и финансовое, надо полагать, Поэтому конкуренцию надо уничтожать в зародыше, пока ещё не стало поздно. Прийти к этому выводу им помогли серые союзники, уточнил Жизнерекуч. Как обычно, боевой ас презрительно усмехнулся. Серые ничего не советовали напрямую. Они лишь сообщили, что как раз в это время На рынке наёмников Галактики одновременно появилось большое количество предложений от чёрных раз. Можно собрать солидную армию по хорошей цене, если не опоздать. Как выяснили блестители, всё оказалось проще. Рептилии в своём мире, где скупали наёмников сырые, объявили о скидках. Они готовили крупную армию вторжения в какую-то галактику бесов. они рывали завоеватель ресурсное созвездие. Что-то там у рептилий изменилось. Часть войск оказалось не нужна, и её выставили на продажу по сниженным ценам, чтобы не кормить. Серые купили армии чёрных дёшево и выгодно перепродали красным. Как у них водится со скидкой, цену понизили на 40% после того, как увеличили на 150. И сообщили покупателям, что иско чёрных всё ещё считает, что их наняли рептилии. Если бросить их на базу сияющих и всех там уничтожить до того, как они успеют подать сигнал бедствия, то позже можно будет заявить, что агрессию устроили другие. Мы прилетим, увидим разрушенную базу, трупы сияющих и уничтоженные города союзников. Взгляд аса жизни рекущих потемнел. И тайные манипуляторы, устроившие бойню в Солезах, расскажут нам о нападении неизвестных чёрных. Мы отправимся на поиски убийц, половину перебьём в ярости, вторая половина толком ничего не знает. Всё затянется и усложнится. Позже контактёры наверняка получат из единого информационного поля даны о причастности к нападению тех или иных истинных зачинщиков. Но когда всё это будет и кого к тому моменту удастся отыскать, а погибших уже не вернуть. Оборудование на полюсах разрушено, планета опять почти мертва, и всё надо начинать заново. Мы можем решить, что смысла в том более нет и уйти из той галактики навсегда. План был таков. Именно так, подтвердил Канунг. И подготовлен он был, надо признать, довольно грамотно. Противник скрытно перебросил мощную эскадру дальнобойных кораблей и чётко выверенным залпом издалека мгновенно уничтожил широкополосный кристалл дальней связи, лишив базу возможности вызвать помощь. Сразу после этого На поверхность планеты были высажены наземные войска чёрных, которые заранее снабдили боевыми психотропными препаратами, и тут же велели их принять. Непосредственно работали с чёрными не красные, а представители серых, причём серые появились перед чёрными посредством всевозможных дистанционно управляющихся аватаров, выполненных в виде рептилий. Чёрные были уверены, что они действуют в одной из галактик рептилий, а красные, прикрывающиеся их огнём, это такие же наёмники, как и они сами. Научная база сияющих была представлена им как шпионская база, тайно действующая в чужом мире и так далее. Пока наземные войска вели штурм, космическая группировка бросила все свои силы на уничтожение космических объектов. тектоническую бомбардировку подземных городов и разрушение нашего научного оборудования на полюсах. После уничтожения свидетелей и оборудования планировалось отправить тех чёрных в пространство бесов, захватывать что-то там для серых под видом рептилий. Серые разработали целую операцию прикрытия. Если бы не новая конструкция кристалла межгалактической связи в которой предусмотрено наличие аварийного буя. План был агрессором удался. Конструкция не столь уж нова, изрёк Аскарста мастеров. Ей 2 полных круга жизни. Мы установили её на базе Хель 200 лет назад. В тот момент Каста Воинов запретила нашим специалистам объяснять инженерам союзников суть проводившихся изменений. Решение оправдало себя, оценил боевой ас. Оправдало, согласился ас жизнеукущих. Однако это не решение подобных бед в будущем. Сегодня кристалл межгалактической связи успел отстрелить аварийный буй, а завтра враги позаботятся о том, чтобы этого не произошло. Наша каста по-прежнему настаивает на установке врат между мирами в ключевых системах союзников, особенно в удалённых столь значительно. И это даст потенциальному противнику теоретическую возможность перебросить войска прямо в пространство высоких энергий. Магучий Канунг не скрывал скепсиса. Врата можно оперативно отключить к первому часу каста же текущих. присоединился второй. Мы подойдём к организации древа перемещений свёстность. У тёмных союзников будут устанавливаться исключительно служебные контуры системы ноль перемещений. Блок инициации будет находиться в пространстве сияющих, в ведении касты воинов. В случае его деактивации врата между мирами не будут иметь возможность запуска из солнечных систем тёмных Если через врата в пространство высоких энергий внезапно начнут врываться войска врага, каста воинов сможет мгновенно отключить всю систему перемещений или любой её отдельный сегмент, чтобы воинам было легче уничтожать передовые подразделения врагов, вышедшие из врат первыми. Врага между рами можно разместить в безлюдной местности. Например, вдоль склонов горных хребтов кагдеда выполнена в центральных мирах сияющих. В системах тёмных установка врата между мирами на поверхности планет исключена, возразил боевой ас. Интенсивность вибрации его кристалла связи, принимающего в этот миг образы из 200 галактик, в которых срочно собирались в объединённый совет штабы флотов, ощущалась всё сильнее. только в космосе и только на ближайших орбитах, исключающих возможность гиперпрыжка и запуск кварковой реакции. Так отбивать врага в случае чего будет легче. Мы сможем вывести на оперативный простор больше сил в единицу времени, и у противника не получится скрыться немедленно. Новоинская каста всё равно против установки Врат между мирами. Мы понимаем обеспокоенность касты воинов. Из рёк ещё один ас жизни рекущих. Его кристалл связи непрерывно обменивался потоками информации с советом касты жизни рекущих миропограничной. Поэтому высказываем просьбу воинской касте выставить все необходимые требования к организации древа перемещений. Однако сама система врат между мирами о в этом секторе космоса необходимо. Мы в который раз обращаемся общее внимание на данную необходимость. Со времён окончания Второй великой ассы рубеж непроницаем. Пересечь его можно только через пограничные галактики. И роль миров подобных пограничной возросла многократно, ибо всё взаимодействие между пространствами высоких и низких энергий проходит через них. За 350.000 лет только в данном секторе космоса у сияющих появились сотни союзников из числа тёмных цивилизаций и тысячи из числа светлых. Согласно заповедям, всё общение с ними выстраивается в порубежных землях, и нагрузка на эти дипломатические центры постоянно возрастает. При этом наличие нольврат внутри пространства высоких энергий и мира пограничной Могло бы позволить многим нашим союзникам в случае необходимости оперативно перемещаться не только в систему Ярило, но и в иные дипломатические центры Светлых, имеющиеся в этой части галактики. Частая необходимость открывать ноль-переходы, в том числе для союзников, отвлекает Асов от более важных деяний. Все понимают, что Асова несложно открывать ноль-переход но все точно так же понимают, что ноль врата справятся с этой задачей не хуже. А ас пригодится там, где он нужен. Беда, произошедшая сегодня в системе Хель, суди ещё одна капля в чашу аргументов в пользу наличия постоянного древа перемещений. Непрекращающиеся исследования в системе Сурт, регулярное взаимодействие с цивилизациями Роусаал и не довели Система Мераконов и Дораконов, прочих светлых и тёмных цвергов, не столь и частые, но зато весьма значительные в стратегическом плане контакты с империей Дземон в пространстве жёлтой расы. Научное и дипломатическое взаимодействие с цивилизациями красных миров, стремящихся жить по законам мироздания, словом, список дипломатических и научных контактов постоянно пополняется. В этих условиях наличие системы внутригалактических ноль-врат и врат между мирами давно уже стало необходимостью. Ас, жизнь рекущих, умолк, и слово взял седобородый Ас Касты, творцов. Прежде чем Каста воинов начнёт возражать, Каста творцов хочет внести важное уточнение. Сейчас в системе Ярила идёт четырнадцатый цикл эксперимента. Через 2,5 тысячи лет цикл войдёт в опасную фазу. Система Ярила покинет пространство высоких энергий. До сего времени подобное происходило уже 13 раз. И всякий раз опасная фаза завершалась успешно. Сияющие, проживающие в системе Ярила, теряли сияние, становились сначала тусклыми, а потом спящими. Но вернувшись в высокоэнергетическое пространство, С каждым новым поколением обретали силу расы, пока вновь не начинали сиять. Доказательством правоты первых экспериментаторов служит нынешнее количество асов системы Ярила их потомков. Наш рода успешно восстанавливаются после длительного нахождения в условиях затяжного энергетического голода. И раз за разом это восстановление у рода в системе Ярила проходит пусть и немного, но быстрее. Да, главная цель эксперимента выработка иммунитета к пространству низких энергий пока не достигнута. Но накопленная база данных колоссальна и продолжает пополняться. В соответствии с результатами исследований эксперимент продолжается, и когда-нибудь наши потомки добьются цели наших предков. У мудреца, тысячелетним жизненным опытом ас касты творцов, опёрся на гравитационный посох, сверился с потоком образов, приходящих через кристалл связи от совета касты поверничной и продолжил. Всё это время каста воинов тщательно оберегала систему Ярилы. И на рекании и квы стройной воинам системы обороны у нас нет. Однако сейчас нам предстоит особый период. Через 2,5 тысячи лет система Ярило впервые зайдёт в пространство низких энергий на максимально возможный по продолжительности срок. Нам предстоит провести в условиях энергетического голода 6,5 тысячелетий. До сего момента так долго опасная фаза не длилась ни разу. Это очень большой временной период. На его середине в системе Ярила не останется ни асов, ни даже тусклых. А ведь с того момента и до начала возрождения наших родов потомкам предстоит пережить ещё более 3000 лет. Господи, воинов всё это время придётся действовать фактически самостоятельно и в меньшинстве, ведь сияющее чёт положение а нейтральных территориях. Поддержка асов гражданских хаст будет минимальной, ибо вмешиваться в ход эксперимента нельзя. И наблюдателей из пространства Расы будет не так много. А Створиц сделал паузу и продолжил хорошо понятной Канугу фразой. Мало того, что войнам хватит хлопот со своей инфраструктурой, придётся ещё успевать беречь спящих и взаимодействовать с союзниками. Ведь дипломатическая активность касты живющих сильно снизится. Силы спящих мизерны в сравнении с сияющими. Их желания не будут успевать за их возможностями. Предыдущие стадии эксперимента это показали во всех подробностях. Поэтому наша каста разработала предложение, суть которого объяснит Ас Эдельф, один из совета касты творцов Асгарда. прородины нашей расы. Мы неоднократно упоминали о ведущихся там разработках. Настало время предоставить конкретные данные. Вседобородый многомодрый творец умолк, коротким импульсом личного энергоконтура передавая слово и доселе молчавший четырёхметровый дарийский ас заговорил. 13 минувших стадий эксперимента научили нас многому. Полученная на протяжении 350.000 лет информация о истину бесценна. Раса получила уникальное, подтверждённое практикой сведения о механизмах деградации и реэволюции. Как уже было сказано, радами экспериментаторов в системе Ерила достигнуты вполне конкретные успехи. В течение последних стадий прогресс реэволюции из спящих в тусклые происходит заметно быстрее. Однако какого-либо прогресса в замедлении процесса деградации до сих пор зафиксировано не было. Переход с сияющих в тусклое состояние, равно как и переход из тусклого в спящее, по-прежнему происходит в те же сроки, что были известны до начала эксперимента. Учитывая, что так происходило уже 13 опасных фаз, Многие специалисты высказали гипотезу, суть которой заключается в принципиальной невозможности обретения иммунитета к пространству низких энергий. Известный на всё пространство сияющих знаменитый учёный зажёг посреди круга совета совершенно грандиозных размеров массив расчётных данных и продолжил. Каста творцов перепроверила все данные, тщательно зафиксированные за 350.000 лет эксперимента и обнаружила крайне любопытная обстоятельность. Как известно, лень не свойственна сверным расам и полностью отсутствует у сияющих. Однако при долгом нахождении в пространстве низких энергий, в силу затяжного энергетического голода, данное свойство начинает развиваться у всех светлых, в том числе у сияющих. Срок, с простых одоры появляются первые симптомы лени, не является стандартным и зависит от конкретных параметров того или иного участка пространства низких энергий. При этом непосредственно для одного участка продолжительность срока всегда одинакова. Как видно из представленных нашей кастой расчётов, в системе Ярила срок возникновения лени изменился. Ас Эдеф намику молк, давая возможность присутствующим ознакомиться с расчётами. Обнародованный массив данных уже поступил в информационное скряжали всех каст и в настоящий момент изучался множеством заинтересованных специалистов. Первой нашей реакцией было вполне логичное предположение, Внуф заговорил великий учёный что срок возникновения линий изменился в силу изменения положения системы Ерила относительно рубина. Однако тщательно проведённые расчёты показали, что причина в ином. Рода экспериментаторов системы Ерила выработали определённую степень сопротивления линий. Это подтверждается сравнением, проведённым на примере касты воинов. Воинская каста не участвует в эксперименте. Её подразделения, осуществляющие охрану системы Ярила, сменяют друг друга согласно чёткому графику. По нашей просьбе каста воинов неоднократно затягивала смену отдельных боевых отрядов, и проверка показала, что всякий раз лень возникает у испытывающих затяженной энергетический голод воинов впрежде сроки. Многомодретворец повысил вибрации своего потока, выделяя в светящемся посреди круга совета информационном океане нужный массив данных. Дальнейшие исследования и расчёты привели нас к крайне интересным выводам. Рада экспериментаторов в системе Ярила действительно увеличили степень своей сопротивляемости лени, причём довольно заметно. На первый взгляд, это может показаться мелочью. Тем не менее, лень суть эффект пространства низких энергий. И если возможно сопротивляться одному эффекту низкоэнергетического пространства, значит, возможно сопротивляться и прочим его эффектам. Вышеизложенные исследования натолкнули нас на следующую гипотезу. Не исключено, что энергетический голод в системе Ярило возникающий во время опасной фазы эксперимента. Сенешканвилик даже несмотря на то, что деградация генотипов сияющих в данной системе никогда не проходит в точку невозврата. Лень у представителей касты воинов в системе Ярила возникает после 160 лет непрерывного пребывания в ней. Поэтому во время опасной фазы воинская каста меняет состав из кадры прикрытия каждый круг жизни. Лень у уродовых экспериментаторов системы Ярило возникает спустя свыше 200 лет пребывания системы в пространстве низких энергий. То есть за 13 циклов эксперимента сопротивляемость леди возросла на четверть, но в численном выражении это всего лишь 40 лет на фоне 350.000 доста доста небольшой прирост для столь продолжительного срока. И при этом в итоге лень всё равно наступает. Потому что опасная фаза длится на порядки дольше полученного прироста к сопротивлению. Мы считаем, что отсутствие успехов в обретении сопротивляемости деградации вызвано схожим фактором воздействием пространства низких энергий на экспериментаторов слишком велику. Перед гип подавляется прежде, нежели успевает выработать хоть небудь заметную сопротивляемость. Не исключено, что какая-то степень сопротивляемости экспериментаторами уже выработана, но она мала настолько, что для того, дабы прирост стал заметен, должны пройти сотни циклов эксперимента. Это миллионы лет, которых у нас нет. А творец зажёг вспыхнув сознаний круга, Ещё один образ, состоящий из многочисленных схем сверхсложного оборудования. Посему Каста Отворцов рассчитала устройство, установка которого в системе Ярила мы считаем целесообразным. Устройство представляет собой кварковый реактор высокой мощности. Генерируемое им энергетическое поле будет полностью закрывать ту часть системы Ярила, которая находится в живой земле Мерцана, заповедник Арей Идея. Первая земля оцветила, планета Хорс на данный момент не является живой и не подлежит терраформированию в силу особенностей её магнитного поля. Но она также войдёт в сферу влияния излучений кваркового генератора, как потенциально живая земля в будущем. Каста творцов предполагает, Что при правильно подобранных характеристиках кварковое поле, являющееся субэлементарной частицей тёмной материи, сможет в какой-то мере, возможно, даже в значительной, понизить энергетический голод и уменьшить степень агрессивности деградационного фактора. Это позволит экспериментаторам находиться под меньшим прессингом пространства низких энергий. что послужит более благоприятной средой для развития сопротивляемости. В качестве предварительной проверки эффективности кваркового насыщения мы изготовили миниатюрный аналог кваркового реактора. И по нашей просьбе Каста Воинов испытал его в пространстве Красной Расы, в системе наших союзников из числа тёмных гвергов. Опытный образец функционировал в течении одного круга жизни. За это время эскадра воинской касты, осуществлявшая охрану образца, зафиксировала уверенное увеличение продолжительности пребывания в пространстве низких энергий до возникновения лени. Иными словами, наша гипотеза оказалась рабочей, как минимум, в некоторой мере. Посему, каста творцов предлагает совету каст рассмотреть вопрос об установке в системе Ярила полноразмерного кваркового реактора. Многомудрый творец замолчал, и боевой ас коротким импульсом сообщил о взятии слова Олонской касты. Предполагаемая каста творцов размеры кваркового реактора сопоставимы с луной средних размеров. Оборонять такой реактор в пространстве низких энергий Да ещё в нейтральных территориях будет крайне непросто. Столь мощный источник энергии станет раздражителем для многих. Впору ввести речь о строительстве в системе Ярила отдельной космической цитадели максимальной огневой мощи, на которую должно возложить охрану кваркового реактора. И лучшим решением будет разместить реактор непосредственно внутри цитадели. Но нахождение военных объектов в максимальной огневой мощи в нейтральных территориях запрещено положением ОП ООН. Как будем оборонять реактор во время опасных фаз эксперимента? Устраивать тёмным дразнилку на живца неразумно. Кастетворцов подготовила вариант решения этого вопроса. Откликнулся Ас Эдельф. Мы просчитывали различные возможности и пришли к выводу, аналогичному выводу Касты Воинов. Кварковый реактор необходимо строить внутри цитадели. Но так как положение о нейтральных территориях запрещает возведение в нейтральном пространстве космических цитаделей высших уровней защиты, то требуемая цитадель будет выстроена согласно всем договорённостям на территории Сияющих Но во время нахождения системы Ярило за рубежом боевой ас прислушался к потоку образов, приходящих из кристалла связи. Территории мессияющих признаются только заселённые сияющими земли. Запретить транзит через нейтральную систему мы не сможем, после того как рубеж стал непроницаемым, и все контакты между светлыми и тёмными происходят в порубежных галактиках. Подобный запрет невозможен, так постановили высокомерные предки. Цитадель с кварковым реактором таких размеров на поверхности планеты не поместится. Каста дворцов предлагает разместить её под землёй. Точнее, в самом центре земли, уточнил и великий учёный. Наиболее оптимальный вариант размещения заповедник Оре иммерсана густо заселены, и манипуляции с их планетарным магнитным полем нежелательны. Дая А. Створцов сделал многозначительную паузу. Слишком мало, и вдобавок заселена не меньше. Заповедник же фактически пуст и имеет наибольшие размеры из всех прочих живых земель. Работы по размещению в его центре в воинской цитадели Выбравший себя кварковый реактор, и никто не потревожит. Для фауны и флоры излучения реактора будут благоприятными. Вырождающиеся потомки и деградировавших тёмных выродятся в любом случае, и установка реактора для них ничего не изменит. В процессе строительства мы сможем придать заповеднику более комфортные параметры, если потребуется. Заселять или не заселять заповедник это решать орадам экспериментатора. Планетарные условия заповедника наименее выгодны, произнёс Ас Восажёр. Почвы болотистые, лесов нет, травянистые джунгли вырабатывают меньше кислорода, поэтому его содержание в атмосфере заповедника невелико, чуть менее 30%. Первое время всё продовольствие туда придётся завозить, пока наша каста не рассчитает и не выведет для заповедника индивидуальные сельскохозяйственные культуры, приспособленные к планетарной биосфере. Многих домашних животных также придётся адаптировать к новой планете. На заповеднике представлены в основном рептилии и приматы. Кстати, насчёт приматов Там ведь живут носители примитивного разума. Шанс стать разумными у них и нет. А скастая жизнь рекущих арея принялся заполнять единый энергоконтур круга образами, несущими в себе расчёты дальнейших перспектив четвероруких с планеты Заповедник. Являясь низкой энергетической формой жизни, их интеллект постоянно ослабевает в пространстве высоких энергий. И медленно восстанавливается в пространстве низких. Так как система Ярила проходит в пространстве высоких энергий большую часть ветка, то развитие примитивного разума имеет отрицательную проекцию на будущее. Фактически они развиваются по формуле: один шаг вперёд, два назад. Сейчас они довольно многочисленны, но через 600.000 лет Эра зайдёт в пространство высоких энергий на срок более 200 миллионов лет. Там низкая энергетический разум обречён. Однако расчёты показывают, что оные носители примитивного разума утратят разумность задолго до того момента и пополнят собой подвидовое разнообразие обезьян. Как уже не раз случалось до этого со всевозможными отшельниками тёмных сбегавших от своих соплеменников на заповедник. Мы насчитали почти 40 случаев за последние 2 миллиона лет. А ведь ещё раньше были и другие такие же. Заселять заповедник целиком нельзя. Ещё один ас из живых рекущих присоединился к своему соратнику. Это планета второго типа редкости, и в её колыбели может родиться новый разум. более полноценный, чем инвалидно выпестованные рептилиями четверорукие. Пока кардинальной необходимости в новом жизненном пространстве у нас нет, имеет смысл ограничиться материком на северном полюсе. Он не столь велик, как остальные, но там вечное лето и главное нет смены дня и ночи, что несколько нивелирует экстремально короткие сутки заповедника. К тому же, Северный материк единственный, где не живут носители примитивного разума. Там для них прохладно, температура не меньше 30 и пониженная влажность воздуха. Но переживать за них нет смысла. Они аборигенная форма жизни. Заповедники являются для них родиной, и они в любом случае выживут в том или ином виде. А вот насколько интересно сияющим заселять дари заповедника необходимо считать, и тут без расчёта всех каст не обойтись. Дарию уточнил Ас Эдельв. Сие сутье имя северного материка названа в честь галактической родины. Северный материк заповедника мы назвали Дари в честь авианоса Дари, экипаж которого отдал своей жизни ради спасения наших предков в день гибели Арктиды объяснил ас жизнь рикующих память о доблестных героях до сих пор жива и центры истины Арея, Дея и Нерцаны хранят их имена, которыми наши рода нарекают подрастающую молодёжь достойная благодарность оценил знаменитый дориский творец и так Необходимо принять решение. Времени на предлагаемое деяние у нас достаточно. Кварковый реактор будет изготавливаться в пределах 400 лет, и ещё порядка столетия потребуется на его установку и отладку. К тому моменту, до начала опасной фазы эксперимента, останется 2000 лет. За это время мы полностью введём в действие не только сам реактор, наои систему ноль перемещений, которую он будет запитывать. Воинская каста со вздохом изрёк: "Боевой ас. Так и знала, что без подвоха не обойдётся. Гражданские не могли просто взять и оставить без дела столь могучий источник энергии. Боевые братья из мира прородины высказывают опасения, что мурогмудрые созидатели пожелают включить в древо перемещений Асгард. Всякастовоедов заранее против. Совет Каст клянётся разработать структуру древа перемещений согласно всем требованиям воинов. Асэдэльф прислушался к потоку образов, мчащихся к нему через кристалл связи от совета Каста творцов со всех галактик сияющих. Но отстранять Асгард и эпицентр пространства высоких энергий. От наблюдения за ходом эксперимента ни в коем случае нельзя. В системе Ярила предстоит самая длительная по протяжённости опасная фаза. В рядах экспериментаторов не останется ни асов, ни сияющих. Спящие не смогут своими силами вести эксперимент без ошибок. Система ноль переходов иврат между мирами Серьёзно упростит все деяния в данном секторе спирального рукава, от научного сопровождения эксперимента до политика стратегического взаимодействия с союзниками. Тогда воинская каста настаивает на включении Асгарда в древо перемещений и на принципах одностороннего моста, заявил боевой Ас. Инициация перемещения от Асгарда в любую точку древа и обратно Должно быть возможно только со Сгарда и только под единоличным управлением воинской касты. Остальное древо переселений, мудрые создатели пускай продумывают так, как удобно для свершаемых и медияний. Но управление древом мы также требуем себе в полное и единоличное распоряжение без каких-либо оговорок. А вообще идея выстроить базу внутри заповедника нам нравится. появится хотя бы один нормальный космодром подскока за рубежом во время опасных фаз эксперимента а то неутомимые созидатели при успели в заключении союзнических договоров с тёмными и за прошедшие 300.000 лет воинская каста чаще занимается спасением союзников, чем сияющих боевой ас коротким импульсом сообщил, что его речь закончена И слово вернулось к возглавляющему круг совета волосажару. Советкаст учтёт все требования касты воинов изрёк знаменитый винит. Сейчас же настало пора выяснить, надо ли создавать кварковый реактор и устанавливать его внутри заповедника. Посему Советкаст объявляет о сборе советов радов системы Ярила. После того, как все рада системы Ярила Придут к единому выводу, совет каст продолжится. Во славу расы. Во славу. Могучий круг вскинул руки к звёздам, и мощнейшие кристаллы центра истины содрогнулись от заскреснувшего их всплеска биоэнергии. Ласковый ручей тёплой энергии задорно встроился в личный энергоконтур, изгоняя сон без остатка. И Ингун открыла глаза. Свечение кристалла регуляции, внутри которого она находилась, уже не оказывало целительного воздействия, и в организме ощущалась приятная лёгкость, свойственная полностью здоровому энергопотоку. Медосмотр окончен. Веста красавица, стоящая под свечением регуляции голубоглазой аскаста целителей, лёгким штрихом собственной энергии подправил какую-то мелочь в потоке высшей валькирии. и весело улыбнулся. Ты можешь облачаться. Отныне ты полностью здорова, и твоя вооружённая до зубов половинка вновь может смело заливать тебя жёсткой энергией. Обнажённая валькирия покинула сплетение целительных энергий и коснулась сознанием своего снаряжения, ожидающего на гардеробном постаменте. Кристалл антигравитации Беззвучно откликнулся на зов очаровательной воительницы, направляя к ней весь набор экипировки. Рой миниатюрных элементов снаряжения быстрым и плавным ускорением одновременно достиг Валькирии, сливаясь с телом и единым движением. Ингун привычно ощутила, как поверхность кожи обволакивается мономолекулярной броней, и сознание слилось с многочисленными кристаллами личного оборудования. пробудившимися в момент контакта с энергоконтуром воительницы. Благодарю тебя, бесконечно мудрый ас. Четырёхметровая дарийская воительница с уважением посмотрела на трёхметрового соломенноволосого целителя. И я чувствую себя, словно никогда не получала ран. Правда, половинки у меня ещё нет, и я держу щит в составе круга. да бесконечно мудрого а сам мне ещё рановато и рассвет стал а сам лишь 3 дня назад ещё не привык к своему совершенному состоянию четвёртый день пошёл откуда взяться бесконечной мудрости я даже умудрился напутать с своей половинкой он внимательно прислушался к её потокам а вообще понятно почему ты до сих пор бесполовинки Я определённо ощущаю некую связь, имеющуюся у твоей сущности с мужской сущностью. Но связь эта, она столь слаба, что я вижу скорее не саму связь, а лишь её след. И, видимо, ты воплотилась от неё очень далеко. Придётся поискать в других мирах сияющих. Я обращусь в совет касты воинов с запросом. Ваша каста тщательно фиксирует всё и вся. Так что, в соответствии с твоим потоком, должно обнаружиться хотя бы на теоретическом уровне. Советкасты озабочен поисками моей половинки с тех пор, как мне исполнилось 21, вздохнула Валькирия. Но пока из всех галактик приходят отказы. Асмотреть две сотни галактик всего лишь за одно лето это задача непростая даже для касты воинов. Авадрилия, молодой ас, Как бы и 2 лет мало не оказалось. А воины ещё вечно пропадают где-нибудь очень далеко, в местах полных опасностей. Он вновь весело улыбнулся. И неожиданно встречают там своё идеальное слияние, прямо посреди боя. И при этом не берегут себя вообще никак. Попробуй, не вылечи две половинки единого целого. Волег же себя не простишь. Я так наволновался с вашей четвёркой, что с перепуга даже не понял, что произошло. Вообще, с Ири и Светом всё приключилось очень забавно. 4 дня назад, после того, как закончилось сражение в системе Хель, каста целителей исцеляла раненых. Всех сильно пострадавших погрузили в стазис капсулы и переместили в госпиталь главных баз воинских группировок Миропограничья. По исходов из кадра прикрытия системы Ярило вызвали лечить целители системы Ярило. Целитель Ирисвет был одним из таковых, и вся четвёрка Ингун была направлена к нему на лечение. Потому что целительные потоки Ирисвета имеют исключительно мягкие и при этом очень мощные регенеративные модуляции. Целительное воздействие высочайшего уровня сложности удавалось Ирисвету настолько идеально, Что за последние 200 лет Асы, каста целителей системы Ирилла, часто поручали ему проведение ответственных операций. И хотя сам Ирисвет Асом не был, а его целительское искусство знал весь окрестный сектор космоса, включая многочисленных союзников. Не приходилось сомневаться, что Асом, знаменитый искусный целитель, обязательно станет Леон таковым действительно стал. Правда, произошло это довольно неожиданно. Ирисвет как раз исцелял Эвигдис. Лечение завершилось, и энергия обогащения сущности, получаемая из сияющим в процессе деяния его имя рода, родины и расы, очередной крохотной частицей впиталась в энергоны Ирисвета. И оказалось, что эта кроха стала финальной каплей завершивший заполнение его шестнадцатого энергона. Заранее отследить это кое-как невозможно. Органы чувств четырёхмерного слоя вселенной не предназначены воспринимать и оценивать гораздо более сложные структуры многоэнергонной архитектуры. Лишь самые сильные асы способны в некоторой мере интерпретировать всплески могучих энергопотоков, омывающих шестнадцатимерный слой вселенной. которым находится шестнадцатый энергон сущности любого шестнадцатеэнергонового разума. Точно сказать, как долго Светлому осталось не то, что до состояния Аса, а даже до заполнения любого энергона свыше девятого, будучи обитателем четырёхмерного слоя вселенной, невозможно, в принципе. И тут оказывается, что Ирисвет стал Асом. Структура его сущности, обретя 16 заполненных энергонов, мгновенно вошла в состояние совершенного квадратичного резонанса. Резко возросший энергопоток испытывал лавинаобразный рост. И множество кристаллов медицинского оборудования, с которыми в тот миг взаимодействовал проводящий исцеление и рассвет, получили приток энергии мощнейшего уровня. Пол госпиталя вошло в резонанс. А кристалл регуляции, в свечении которого в тот момент находилась Вигдис, оказался не рассчитан на поток аса и не выдержал столь могучих вибраций. Кристалл лопнул, свечение погасло, и только что исцелённая Вигдис шлёпнулась на его поверхность с высоты пары метров. Высота совсем небольшая, поэтому командур отделалась небольшим синяком на мягком месте. Но само событие выглядело довольно забавно, особенно в изложении сестёр четвёрки. Самоенгун с его эпичного падения, возвестившего о появлении нового аса, увидеть не удалось. В бою на поверхности Хель ей досталось больше всех. Энергоконтур получил сильный ожог от единой вспышки сотни одновременных термоядерных реакций. Ирисвет держал её в состоянии медицинского сна 4 суток подряд. Зато результат лечения превзошёл все ожидания. Я ощущаю прирост ёмкости. Ингун вслушивалась в обновлённый энергоконтур собственного потока. Как ты сумел сотворить подобное, искусный Ирисвет? Мои показатели энергоёмкости были максимальны ещё на момент выпуска из учебного центра. Разве можно увеличить максимум? Нельзя, согласился ас-целитель. Но в твоём случае сработал эффект эволюционной адаптации. Твой энергоконтур получил сильный ожог и должен был неминуемо погибнуть. Но боевые асы, ушедшие ввысь, поглотили предназначеншийся вам удар. Твоя сущность сохранила тело и сделала выводы из произошедшего. Ана адаптировала энергоконтур, сделав его чуть более игомким. Эти изменения отпечатались в твоих образцах крови. Я проверил. Улучшение этой генетики передатся твоим детям. Подобные изменения время от времени происходят. Это позволяет расе развиваться, лучше приспосабливаясь к условиям существования. 9 миллиардов лет назад Когда первые полторы сотни воинских родов объединились в касту воинов, их первые валькирии были не столь ёмкие, а воины не столь мощны, как сейчас. Но раса непрерывно совершенствуется. Сейчас мы гораздо сильнее далёких предков, а наши далёкие потомки будут гораздо сильнее нас. Это и есть эволюция расы. Понимаю. На этом основано развитие сияющих. И эксперимент с системой Ярила, он встроилась в информационное поле воинской касты, вникая в текущую обстановку. Ух ты! Мы будем строить крепость внутри заповедника. Вот это да. И система ноль переходов. Давно пора, а то вечно прыгаем к союзникам через гипер туда-сюда по одним и тем же трассам. Только время тратим. А куда денуться примитивные разумные из заповедника? Там и останутся. Или Свет отправил Валькирии информационный пакет. Собранный по результатам трёхдневного совещания советов родов системы Ярило. Пока заповедник заселяться не будет. Цитадель с кварковым реактором разместится в центре планеты. Позже на северном материке построим серьёзную научную базу, которая займётся изучением вопросов колонизации заповедника. Нам спешить некуда. Эксперимент будет идти ещё 630.000 лет. За это время примитивное разумное заповедника давно утратят угасающий разум. А почему они вообще до сих пор не вернулись к стадиям обезьян? Ингун быстро заносил в подсознание полученные данные. Рептилии забросили их 64 миллиона лет назад. Примитивные сучь местные жители, объяснил орцилитель. Они возникли и развились на заповеднике в качестве неразумной и жизненной формы. Поэтому прекрасно приспособлены к существованию, но не в качестве носителей разума. Поэтому качество их интеллекта медленно, но неуклонно увядает. Почему же тогда одичавшие чёрные и бегающие по джунглям заповедника плодятся столь обильно, поинтересовалась Ингун. Это стандартный эффект существования низкоэнергетической формы жизни в условиях высокоэнергетического пространства. Мыслительные процессы недогружены, зато репродуктивная система перегружена. Генетическое качество каждого последующего поколения всё хуже. Но количественная составляющая потомства достаточно высока и подхлёстывается нахождением в пространстве высоких энергий. В итоге всё это вызывает отравление низкоэнергетических сущностей избытком энергии, что в конце концов приводит к массовым дефектам последующих поколений: бесплодию, неспособности выносить плод, хроматично низким срокам беременности. непозволяющим плоду полноценно сформировать весь спектр возможностей и сущности по управлению психикой и телом. Нарушением действий способностей и врождённых и снижению общей выживаемости популяции, которая в рамках получившего энергетическое отравление вида особенно заметно проявляется в увеличении частоты возникновения всевозможных болезней, связанных с работой мозга. и росте их списка, в особенности психика, психологических заболеваний и различных патологий мозговых тканей. То есть опухоли, разжижения, прочие деформации. Всё это наиболее свойственно гибридам, ибо их генотип является результатом травматического слияния половин от двух совершенно чужих друг другу хромосомных наборов. Поэтому на заповеднике уже не осталось гибридных особей красно-чёрного смешения, хотя прежде они имелись. То есть, как только суммарное количество повреждений генотипа пересечёт катастрофический предел, среди одичавших чёрных обитателей заповедника начнётся ураганное вырождение, утоснил Ингун. И они выродятся от бесплодия или всё-таки станут обезьянами? Я ис любопытства разглядывала виды обезьян заповедника. Некоторые из них похожи на чёрных, некоторые на жёлтых, но обезьян похожих на другие расы там нет. Например, нет похожих на красных. Красные никогда не деградировали на заповеднике до состояния приматов, покачал головой Ирисвет. Их сущностью является 14-тиэнергонами. Когда заповедник находился в пространстве низких энергий, это была эволюционно родная для них энергетика. Обычно отшельники красных выраждались в силу малочисленности, приводившей к тяжёлым последствиям близкородственного кровосмешения, либо в силу гибридизации, если смешивались с представителями чёрных или жёлтых, которые уже находились здесь. К тому моменту Когда система Ерила оказывалась в пространстве высоких энергий, генотип красных отшельников уже нёс сильные дефекты. Их популяция вырождалась целиком. Красные расы высоконаучные и технологичные. Они никогда не лезли в систему Ерила, которая считалась смертельно опасной. Если некие красные и решились скрыться от всех в джунглях заповедника Той всегда было мало. С самого начала недостаточно для уверенного выживания. Асерия с рептилиями Валькирия отправила целителю короткий навигационный образ с двумя неправильными галактиками небольших размеров, являющиеся спутниками друг друга. Рядом с миром Пограничья есть мир Юр и мир Ига. В нейтральных территориях полно их пиратов и прочих отщепенцев. Рептилии не являются приматами. Напомню Ас и ресвет. Их представители, выраждаясь, либо вымирают в норах и пещерах, либо становятся неразумными рептильными видами. Таковых на заповеднике и несколько, но все они окончательно утратили разум сотни миллионов лет назад. У серых трудности иного характера. Излучения Ярила в биоспектре довольно мощные, мощнее, чем у аналогичных по размеру звёзд и галактик. Подобная сила свойственна более крупным светилам. Это общеизвестно. Уряддик тоже ещё не в курсе того, почему звезду Ярила назвали Ярила, улыбнулась Ингл. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Яр означает вспышка. Ярица ослепительно пылать. Когда полтора миллиарда лет назад, по окончании первой великой асы, сюда прибыл крейсер Один, у его экипажа не было сомнений в том, как назвать звезду. Ярила, как было, ослепительно пылающая, так и осталась таковым. Совершенно верно. Искусный целитель разделил улыбку с Валькирией. Наше солнышко, совсем не рядовая звезда. пусть маленькая, да удаленькая. Недаром создатели заложили в эту систему возможность появления жизни на пяти землях. А после активизации второго солнца данное количество увеличивается. В условиях нашей светимости серые испытывают слишком сильное биоэнергетическое отравление. Они без особых трудов могут выправить это посредством генной инженерии или применением несложных технологий. Самый примитивный способ носить на себе большое количество золота. Золото один из лучших материалов, запирающий биоэнергию. Оно будет поглощать излишки, отводя их от серого энергоконтура. Но если речь идёт об отщепенцах и тому подобное, то у биглицов обычно не бывает технологий генной инженерии и кучи золотых побрякушек кроме того биологическую ценность золота все тёмные виды ощущают на подсознательном уровне и за золотом друг друга среди отщепенцев всегда идёт охота в общем гермафродитарные виды на заповеднике вымирали очень быстро хотя следы их присутствия там тоже имеются Давно пора было установить туда кварковый реактор, сделал вывод Ингун. Если он действительно столь сильно поднимает энергетику пространства, то больше сюда никто прятаться не полетит. Я имею в виду, когда система Ерила в очередной раз войдёт в опасную фазу. Разве после того, как мы начали эксперимент, такие желающие есть? Молодой ас не стал скрывать удивления. Они всегда есть, отмахнулась Валькирия. А вот, например, две ближайшие к нам солнечные системы, которые после объявления звезды Ярила безопасной, тоже официально стали безопасными. Они находятся дальше Ярила, в углу пространства низких энергий и редко заходят внутрь рубежа. В основном они или в пространстве 14-го энергонов, или в узкой 15-й энергонной прослойке. между территориями высоких и низких энергий. В обеих из них есть обитаемые планеты, и там постоянно кто-нибудь с кем-нибудь воюет. То старожилы уничтожают вырожденцев, оставшихся ещё со времён Второй Асы, то новички уничтожают старожилов. То война начинается между этими двумя системами, то они объединяются в союз, то в империю, и всякий раз решают подчинить себе окрестные пиратские группировки. Потому что больше подченить некого. Вокруг лишь бесконечное море мёртвых солнечных систем. Если не считать систему Ярила, Ушмайцу и Иилату, леськие Ярила или Ушмайцу, они к нашему глубокому сожалению не решаются. А возле границы Иилату их спасательные капсулы мы подбирали уже раз 20. Возле Иилату медицинский ас удивился ещё сильнее. Это же материнская система Юных Дельфи, куда невозможно попасть. Она блокирована центром создателей. Вход туда воспрещён всем, в том числе сияющим и даже малым, хоть те являются прямыми предками Юных Дельфи. Только алчным недалёким балбесам этого не объяснишь, иронически происла Высшая Валькирия. Они пока на собственном опыте не убедятся, не успокаиваются. Постоянно находится кто-нибудь, кто, кто узнаёт о существовании целой планеты океана в нетронутом виде, населённой какими-то первобытными головорастиками, куда нет доступа сияющим. И на радостях обязательно решат туда слетать за дармовыми ресурсами. Итог плачевен. Выжившие сидят внутри спасательных капсул, И арут навесефир от ужаса. Мол, спасите, помогите. Приходится спасать и выдворять во всяясь. Как-то всё это прошло мимо меня. Асерисвет покачал головой. Надо будет как-нибудь заглянуть в информационное скряжали. У асоццелителя наверняка найдутся деяния поважнее, чем интересоваться глупыми прихотями алчных, отмахнулась Ингу. Не трать время зря, искусный ас. Если желаешь, мы прилетим к тебе всей четвёркой и ещё не то расскажем. Ирисет негромко рассмеялся и сообщил, что более Ингун не требуется посещать медосмотры, ибо она полностью здорова и может не возвращаться в госпиталь до следующего ранения, которое, как он надеется, никогда более не случится. Ингун попрощалась с медицинским асом. и улетела в казармы Валькирии. Там её ждала новость. Вигдис и её обретённая в сражении на Хель половинка объявили о помолке. Командование официально объявило их боевой парой. И теперь Вигдис переводят к месту службы и её половинке на базу ударной группировки. Вместо неё в состав четвёрки пришлют новую высшую Валькирию. И четвёрке дали выходной, чтобы проводить своего командора. Выходной прошёл тепло и весело. Все были жутко рады за Вигдис, и перехватчики поредевшие четвёрки провожали уносивший их боевую сестру десантный корабль до самого ухода в гиперпрожу.